Часть вторая. Запутанный узел. Царство Бога, Царство Божье на Старлитийском королевство. Область, район или государство, где обитает один из великой сотни богов Мириллии. Часть территории, осияннённая пролитыми милостями Бога. Как течёт гумор по телу Бога, так течёт он и по его земле. Первичный трактат по телосложению. Страница 2593. Глава шестая. Огненный крест. Она не думала, что доведется снова услышать его имя. Катрин Сирвейл стояла у причала на крыше самой высокой башни Ташижана. Хотя день близился к полудню, из-за туч едва пробивался серый сумеречный свет. Черные клубящиеся облака заволокли небо со всех сторон, двигаясь с моря на юг. Тилар. Холодный ветер развевал плащ девушки и трепал полосу москлина. По уставу лицарей теней ей полагалось вскрывать лицо. Дыхание вырывалось изо рта прозрачным белым облачком. Иний припорошил каменный парапет и скрипел под веревками, когда грузчики тянули через ограду груз. Катрина похватила себя руками, чтобы сохранить хоть немного тепла. Причальная башня Цитадели поднималась в небо пятидесятиэтажным тонким шпилем, построенным 3000 лет назад под руководством хранителя Бэлсефера. Её называли Башней Штормов, а для постройки потребовались гумры всей великой сотни. "Вот он", перекрикивая ветер, указал компаньон Катрин. Геродора Родкельда с ног до головы покрывали бронзовые доспехи, так что ветер его не беспокоил. Он был коренаст, что свойственно жителям холмов из горькой кучи. Но в отличие от необразованных варваров, населявших его родину, он обладал острым умом. Под его шлемом скрывались татуировки пятнадцати дисциплин, и во всех он добился звания мастера. Чтобы причалить на таком ветру, этому корыту потребуется опытный пилот. Катрин наблюдала, как просоленный флиппер опускается из моря облаков, с пузатыми бортами, закруглённым носом и кормой и широким килем. На носу, за окном из толстого осененного стекла, лихорадочно метались тени. По обоим бортам торчали направляющие лопасти. Одни поворачивались, другие оставались неподвижными, а третьи то убирались, то вытягивались заново. Управление подобным судном было под силу только опытным пилотом, богатым милостями воздуха. «Он сжжет кровь», — прокомментировал Герат. «Девушка-рыцарь и сама видела его правоту». Из трубы на крыше флиппера поднимались клубы дыма, усиливая сходство судна с летающим китом. Зачем он рискнул отправиться в шторм и теперь тратит гумор на приземление? «Должно быть дело срочное», — недовольно проворчал Герет. «А срочность редко приносит хорошие мысли». Катрин мысленно с ним согласилась. В последнее время до них доходили только скверные новости. Внезапная смерть Сира Генри, хранителя Ташижана, нанесла ордену мощный удар. И подобно вытесненный из ванны пробки, пустое место хранителя создало водоворот враждующих фракций в спокойных прежде водах. А потом они услышали и вовсе невероятное смерть богини, а вместе с ней возникло имя из прошлого, что растревожило девушку и разбередило давно забытую боль Тилар. Катрин содрогнулась, завернулась плотнее в плащ и сосредоточилась на происходящем в небе. Воздушные потоки вокруг башни швыряли корабль из стороны в сторону. Он качался и кренился, но постепенно снижался, лихорадочно хлопая веслами, к ожидающей причальной люльке. Доски киля светились от перегрева. Катрин представила себе медные трубы и пробирки из стекла Мика, что перегоняют по брюху судна горящую ярче солнца кровь одного из богов воздуха. Кормовая труба флиппера выбросила извилистый столб угольно-черного дыма. Это безумие, прошептала девушка. Крепкие как сталь пальцы коснулись её руки. У них должна быть на то причина. И тут пальцы сомкнулись на её запястье и потянули. Пригнись. Флиппер камнем падал вниз. Он завалился на бок. Лопасти на борту задрались к верхушке башенного шпиля. Причальные рабочие разбегались в стороны. Катрин с Геродом распластались по полу. Одна из лопастей ударила по парапету, и под треск дерева пополам с завыванием ветра флиппер выпрямился, но тут же зарылся носом. На безумной скорости он падал, а внизу его ожидал гранит причальной люльки. В самое последнее мгновение корабль чудесным образом затормозил, и его киль с жёстким ударом уверенно вошёл в люльку. При ударе от обшивки оторвалось несколько досок, а стеклянный глаз на носу пошёл трещинами. Немедленно причальные рабочие вскочили на ноги и перекрикивая ветер и перебрасывая друг другу троссы, быстро и надёжно пришвартовали судно. Некоторые одобрительными возгласами выразили свой восторг его приземлением. Катрин поднялась на ноги. Девушка не разделяла восторга рабочих. Бессмысленно так рисковать кораблём и командой. Задний люк флиппера со скрипом начал отвинчиваться. Прежде чем крышка упала на камни, из люка выпрыгнул человек. Он казался омутом темноты, обрывком тени, которую унес ветер. «Кажется, это юный Перел», — произнес Герод. Перел заторопился к ним. В его глазах горела ярость. Он поравнялся с ожидающими, когда закрепили первый швартов, но не остановился. «Поговорим внизу», — бросил он на ходу. Катрин поневоле захватила его спешка, и выговор за риск замер у нее на губах. Они с Геродом заторопились следом за юным рыцарем. Таму пришлось побороться с ветром, прежде чем удалось открыть дверь в башню, но затем он успокоился и пропустил старших вперёд. Катрин переступила порог и начала спуск. Следом в дверь нырнул Герард, а за ним ворвался порыв ветра и града величиной с гусиное яйцо. Первый лёд градина попала в щёку, сорвав масклин. Он захлопнул дверь и повернулся к собратьям по ордену с бледным лицом. Теларс сбежал. Поцарившуюся тишину нарушал только стук града по двери, как удары сотни железных кулаков. Катрин пыталась осознать принесённую новость. Она отколола полосу масклина и теперь откинула назад капюшон. Она не успела стянуть волосы в обычный хвост и теперь пальцами попыталась убрать с лица пряди. Девушка не отличалась красотой, но её считали привлекательной, хотя в последнее время взгляд голубых глаз подёрнуло морозной твёрдостью. Она в упор смотрела на Перела, ожидая продолжения рассказа. В пути Флиппер нагнал Ворон, послушно заговорил тот. Перел никак не мог встретиться глазами с Катрин и постоянно запинался. Вопреки моему приказу эти глупцы решили казнить Телара, но он каким-то образом сумел призвать на помощь демона. Во время побега погибло несколько стражников. Демона переспросила Катрин. Больше я ничего не знаю. Но послание было запечатано знаком Мордина и именем герцога Сира Хайтаура. Он единственный рыцарь, что уцелел при нападении на Мирин. Перел наконец встретился с Катрин взглядом. Я и не знала, что кто-то из её охраны выжил. Теперь наш брат ведёт погоню за Теларом. Ходят слухи, что чёрные флаггеры помогли беглецу выйти в море. Пираты и демоны, тихо произнесла Катрин и отвернулась. Ей казалось, что время повернулось вспять. Она видела, как любимого ею человека тащат в цепях к переполненной рабами барже. Он уже больше не рыцарь, а нарушивший клятву убийца с обнажённым для праздных взглядов лицом. Глаза Телара до последнего мгновения выискивали её на берегу, но Катрин пряталась в тенях за каулок, сгорая от стыда. Как раз её показания и обрекли любимого на подобную участь. Но она не могла солгать перед судом, даже без вмешательства мастера истины. Дилар должен был понять это. Тут его загнали на баржу, и он пропал из виду, хотя так и не покинул её сердце. "Я считал его невиновным", с верхней ступеньки лестницы сказал Перил. "Я тоже когда-то считала его невиновным", Катрин прочистила горло. "Нам необходимо сообщить новости смотрительнице Мирие. Она ожидает твоего приезда". Они начали долгий путь к центральной части Ташижана. Старая смотрительница правила цитаделью временно, и сегодня вечером предстояло собрание, когда члены ордена отдадут при голосовании свои камешки голоса и выберут нового старосту. Гэррод Родкелл сказал тихо, так чтобы услышала только Катрин: "Не выноси окончательных суждений. Не всё так просто, как кажется, малышка". "Не всё так просто, но и не всё так сложно", ответила она. Ей пришлось задавить более резкий ответ. Она знала, что Геррет пытается утешить её, но даже ему, со всеми его подтверждёнными татуировками и умениями, не понять чувств, что вссколыхнулись после слов Перела. Её обуревало не отчаяние, а наоборот, облегчение. Девушка стыдилась этого чувства, но не могла его отрицать. Не оставалось сомнений, что вина за убийство одного из великой сотни лежит на Теларии. А если он сейчас убил бога? то и в прошлом не побрезговало бы убийством и клятву преступничеством. На глаза накатились слезы. Телар должен быть виновен. Именно ее слова обрекли его на наказание, сломали дух и тело. И единственное, что помогло ей пережить собственное предательство, это вера в правосудие ордена и милость ее плаща. Телар не может оказаться невиновным. И тем не менее Катрин помнила, как его рука касалась ее щеки, Как губы скользили по шее, как он шептал в темноте полные надежды и мечты о будущем слова их будущем. Рука девушки легла на живот и через мгновение опустилась. А её последнем предательстве Телар так и не узнал. Во имя всех милостей он не может оказаться невиновным. Личные покои смотрительницы Мир лежали в северном крыле и глядели на сад. Окна затеняли изогнутые ветки одинокого вирма, правестника самого ташижана. Катрин смотрела в окно. Там, среди тёмных от влаги листьев, прыгала с ветки на ветку крохотная белка, выискивая последние орехи. Но первые бутоны уже повисли тяжёлым грузом, хотя ни один пока не раскрылся. Все орехи давно попадали, и всё же девушке нравилось упорство зверька, особенно в проливной дождь. Буря, что принесла на своих крыльях перила, перешла в непрекращающийся ливень. Казалось, за окном висит тяжёлая занавес. Рядом с Катрин молодой рыцарь пересказывал трагедию, что постигла летние острова. Гэрет Родкильд отправился собирать совет мастеров. В двух шагах от девушки, спиной к окну, в высоком кресле сидела у камина смотрительница. Её согревал старый меховой плащ, обшитый потрёпанным горностаем, а ноги она вытянула почти к самому пламени. Кои кто говорил, что она так же стара, как и дерево за окном, но прошедшие зимы не притупили её ума. Смотрительница неотрывно смотрела на игру пламени и кивала. Изредка она отрывала руку от подлокотника кресла, поднимала палец и спокойным твёрдым тоном задавала вопрос. Согнутый годами палец поднялся снова. Юноша, расскажи мне про этого джана Сира Хайтаура, того, что послал письмо с вороном. Перелу явно притеснила снисходительная манера Миры, и он оглянулся на Катрин, чтоб отвлёк её внимание от окна. Девушка нахмурилась, взглядом приказывая рыцарю ответить на вопрос. Никто не смел перечить смотрительнице Мире, особенно когда та пребывала в дурном расположении духа. Старая дама и так с неохотой приняла их. Она тяжело переживала смерть Сера Генри. После его гибели она удалилась в свои покои и предоставила обитателей Таршежана самим себе в ожидании сегодняшней ночи и выборов нового старосты. Перел заговорил снова. Сир Хайтаур, уважаемые рыцари, ваша милость. Он был помощником капитана охраны Мирин, и тем не менее его не оказалось рядом с ней в ту ужасную ночь. Нет, долг задержал его на другом острове. Мирр кивнул, продолжая изучать танец языков огня в очаге. А теперь он жаждет мести. Он возглавляет флот каперов с гвардейцами Костельёна на борту. В поисках следов Телара они прочёсывают южные воды. Он считает, что богоубийца укрылся в миражской впадине. Если ему удалось выйти в открытый океан, то не предугадать, куда он отправится. Он может сбежать в любую из девяти земель. Но его нигде не примут, возразил Перел. Великая сотня уже знает о его деяниях, все царства извещены о преступлении. Он может удрать в окраины земли и затеряться среди дикорей. Возможно, произнесла Мира. Но даже там есть боги, бродяги, омерзительные и безумные создания. Мира не отрывала глаз от очага. Такой же была и наша великая сотня, пока они не осели в своих царствах много тысячелетий назад. Катрин приподняла бровь. Но на что намекает смотрительница? В комнате воцарилась тишина. Телара необходимо найти, приняла решение старая дама. Его найдут, заверил Перэл. Сэр Хайтаур уже раскинул сети по южным морям, и его сети без сомнения утащат богоубийцу на дно, возразила Мира. Но этого нельзя допустить. Мы должны защитить его, почему спросил Перэл. Он выглядел не менее удивлённым, чем Катрин. Телар невиновен, непоколебимо проскрипела смотрительница. Катрин, не в состоянии скрыть потрясения, шагнула к ней. Я не понимаю. Он сбежал отсюда, вызвал на подмогу демона. Теперь его укрывают пираты. Как можно назвать такие поступки деяниями невинного человека? Мира чуть повернулась в кресле и теперь смотрела девушке в глаза. Это поступки человека, который привык к предательству и ложным обвинениям. Катрин похолодела. "О чём вы?" Старая дама снова откинулась на спинку кресла и долго молчала, прежде чем ответить. "Мне тяжело говорить об этом, но я не вижу другого выхода. Я слишком стара, чтобы нести это бремя в одиночестве. Оно сломило Сера Генри, а он был куда сильнее меня". Катрин переглянулась с Переллом, но никто не проронил ни слова. Они дожидались, пока Мирра соберётся с духом. Старая смотрительница наградила каждого острым взглядом, оценивая их решимость. Когда её глаза встретились с глазами девушки, лицо Миры смягчилось. Ты его ещё любишь? Кого? Твоего бывшего жениха. Катрин нахмурилась. Делар, я Нет, конечно нет. Всё давно забыто. Мира отвернулась от неё и прошептала пламени камина. «Что забыто, не всегда бывает потеряно». Несколько секунд она не отрывалась от игры огня. «Мне стыдно от жестокости совершенного. А что еще хуже, позор ложится и на Сира Генрия. Ничто не может запятнать память Сира Генрия». Для Катрин староста во многом заменил отца, которого она не знала. Ее мать, публичная девка, родила и бросила ребенка на улицах Киркалвана. Казалось, меры ее не слышат». Позор больше не имеет значения. И для гордости не осталось времени. Я поведаю вам эту историю в тот день, когда в последний раз надену эмблему смотрительницы. Дама провела пальцем по бриллиантовой броши на шее. До полуночи изберут нового старосту. А как вам известно, исход выборов предрешен. Да, это было известно и Перилу, и Катрин. Группировка, которая поддерживала аргента Сера Филдса, уверенно шла к победе. Да и сама Катрин приняла решение кинуть свой камешек Аргенту. И какое отношение выборы имеют к Телару? Полдюжиный год назад начала Мира. Её взгляд, казалось, устремился вдаль, и то, что она там увидела, сердило и одновременно утомляло её. Полдюжиный год назад твой возлюбленный оказался пешкой в большой игре. После того, как он перестал приносить пользу, его отшвырнули. И хотя Тилар не безгрешен, он не повинен в кровавом преступлении, в котором его обвинили. Сам того не ведая, он положил начало серии событий, чуть не лишивших звания самого Сира Генрия. Чтобы сохранить орден Ташижана, чтобы оградить его от темных сил, Тилара пришлось принести в жертву. У Катрины подогнулись ноги, и ей пришлось опереться о стол. За стенами замка прогремел удар грома. «Значит, убийство семьи Сапожника...» Мира покачала головой. На руках Тилара нет их крови. Девушке казалось, что стены комнаты покачнулись. На глаза опускалась черная пелена. «Невиновен. Он невиновен». Смотрительница вздохнула. «Пока я не понимаю роли Тилара в недавних событиях. Я не знаю, просто ли это случайность, прихоть судьбы или чьи-то темные намерения. В любом случае он доказал, что даже снятый из доски пешка «Может снова вступить в бой и изменить ход игры?» Катрин потрясла головой, пытаясь собраться с мыслями. «О какой игре вы говорите?» «Злость распирала ее все больше. Скажите!» Мира спокойно продолжила. Сомневаюсь, что даже сир Генри знал все ее тонкости, а уж он был самым мудрым из нас. Но он верил, что ведущаяся в стенах Ташижана борьба всего лишь отголосок войны, что идет во внешнем мире, В прошедшие десятилетия сир Генри положил немало сил, чтобы избавиться от тайного общества внутри Ордена. Это общество называет себя Огненным Крестом. Катрин глянула на перила, потом перевела взгляд на миру. Сколько она себя помнила, всегда ходили слухи о тайных ритуалах, исполняемых в глухую полночь, о подземных ходах и рыцарях-отщепенцах, прибегающих к темным милостям. Но к ним относились как к страшным сказкам – «Он действительно существует, этот огненный крест», словно читая ее мысли, сказала Мирра, «и становится все сильнее, а скрывается все меньше. Их цель – превратить наш орден из божьих слуг и миротворцев в военную силу, наемных убийц для тех, у кого больше золота в кармане». «Но наши обеты не позволят свершиться такому», – твердо сказал Перел. «Обеты можно изменить». Мирра помолчала и загадочно добавила – В давние времена так и сделали. К Катрин вернулись силы, и она шагнула поближе к теплу очага. И как Тилар оказался замешан в эту борьбу? В неведении своем он встал между Орденом и Крестом, и противоборствующие силы сокрушили его. Его обвинили в убийстве семьи Сапожника, а чтобы доказать его невиновность, Сиру Генри пришлось бы выдать своих людей, которым удалось втереться в доверие к Кресту, В итоге невинного Телара приговорили к изгнанию из Ордена и рабству. Все, чем смог ему помочь сир Генри, это избавить твоего возлюбленного от виселицы. Девушка положила ладонь на живот. Не всем было оказано подобное милосердие. «Тогда кто же убил семейство Сапожника?» Голос Мирры понизился до шепота. «Тот же человек, что убил и сира Генри». Перел отшатнулся. «Не может быть!» Смерть Сиры Генри породила много пересудов. Его тело нашли на ступенях башни, на лице застыли ужас и боль, а пальцы обгорели до первого сустава. Но Сир Генри увлекался алхимией и имел дело с опасными смесями. Совет мастеров решил, что причиной смерти послужил неудачный опыт, хотя расследование еще не закончилось. Катрин содрогнулась, но подавила смятение и страх. «Вы говорите правду?» Смотрительница неотступно несла свою вахту у очага, хотя в ее глазах блестели слезы. «Я не смогу доказать, что его убили, но я совершенно уверена в этом». «Кто же это сделал?» «Глава огненного креста». Мира плотнее завернулась в горностаевый плащ. «А если не он лично, то кто-то по его приказу». «И вы знаете его имя?» Снова едва заметный кивок. У Сирогенри имелись подозрения, но доказательств не было. Катрин не собиралась легко сдаваться. И кто это? Голос старой смотрительницы сломался от отчаяния. Будущий хранитель Ташижана, Арген Серфилдс. Ужин из зажаренной с картофелем и репой свинины, к которой подали красное вино, Катрин разделила с Геродом Роткильдом. За столом царило мрачное настроение. Они ужинали в покоях Герода, в том крыле, где жили мастера. Комнаты Герода отличались таким же порядком, как и его ум. В небольшом очаге алели угли. Узкие окна закрывали толстые шерстяные занавеси без узора, а незамысловатую мебель из зелёного дерева украшала лишь медная отделка. Из обстановки выделялись четыре затейливые жаровни в форме лесных созданий: орла, скримвирма, волка и тигра. Они стояли по углам комнаты. Но даже жаровни служили не только для красоты. Обычно там горели редкие алхимические составы, помогавшие укрепить ум и собрать воедино мысли. «И больше смотрительница мира ничего не сказала?» – спросил Герат. Отвечать нужды не было. Он уже четвертый раз задавал этот вопрос. Тем не менее Катрин кивнула. Герат с силой ткнул мясо вилкой. По своему обыкновению он не снял бронзовых доспехов, лишь избавился от шлема. Он был не старше Катрин, но уже облысел, а голую кожу головы покрывали символы пятнадцати дисциплин, в которых он достиг мастерства. Кожа Герда отличалась такой бледностью, что казалась прозрачной, даже губы. Только глаза остались темно-коричневыми, под стать доспехом. Он поднес наколотый кусок ко рту, и в тишине за столом жужжание доспехов слышалось особенно громко. Доспехи скрывали и поддерживали тщедушную плоть. В детстве Геррот подавал большие надежды, и его обильно пользовали составами с милостями огня и воздуха, чтобы подготовить его ум к учению, но мальчика нагрузили слишком сильно. Пятнадцать дисциплин стоили ему крепости костей и мышц, и теперь он мог управлять своими конечностями только при помощи доспехов. «Я не могу обратиться к совету без доказательств, особенно если обвинения вдвигаются против аргента Серафилдса». Геррот грустно покачал головой. Я сам им с трудом верю. Смотрительница мира не из тех дам, что склонны к фантазиям. Бледный лоб рыцаря собрался хмурыми складками. Она поделилась с нами лишь догадками, и то с большой неохотой. Прежде чем вдаваться в более подробные объяснения, она хочет посоветоваться с верными Сиру Генри-рыцарями. Мне кажется, что она открылась нам с перелом только потому, что мы были близки с Теларом». Мир убеждена, что тот сыграет важную роль в грядущих неурядицах, хотя она не уверена, вступил он в игру по своей воле или нет. Герод вздохнул с шумом, похожим на скрип его доспехов. А ты поделилась секретом со мной. Вдруг ты поступила неразумно. Я совсем не знал Телара. Катрин тронула его бронзовую руку. Если я не могу доверять тебе, то мне больше некому довериться в ташижании. Металлическая перчатка раскрылась как раковина, обнажив худые, как у скелета, пальцы внутри. Девушка не вздрогнула от их прикосновения, и Герат улыбнулся. Как и все мастера, он отказался от женских ласк, но обед не удерживал его от способности любить. Катрин знала, что испытывает к ней коллег рыцари, и знала свои чувства к нему. Тогда, после суда над Тиларом и его изгнания, у неё в душе что-то оборвалось. На год она удалилась в отшельническую часть Ташижана. В святая святых мастеров, где хранились книги, горели осветильники и в алхимических лабораториях не на мгновение не прекращались опыты. Там она погрузилась в учение и медитацию, похоронив себя под землёй. И она по-прежнему оставалась бы там, если бы не Герат. Он только что прибыл в Ташижан и ничего не знал о её прошлом. Он не осуждал её за погубившие тела распоказания и не смотрел на неё с жалостью. Он просто смотрел на неё. За несколько месяцев остроумием и мудростью ему удалось вытащить девушку из добровольного заточения. Ты похожа на цветок, а цветам негоже скрываться от солнца, оставь подземелье плесени и грибам. Он помог ей снова найти смысл в жизни. Держась за его руку, она покинула подземное обиталище мастеров и вернулась в Орден. Они не могли быть вместе, но они всегда останутся друзьями. И обоим этого было достаточно. Стук в дверь нарушил молчание. Катрин встала, а перчатка Герода тут же захлопнулась. Кто там, спросил он. Мастер Родкильд, это Перел. Катрин заторопилась к двери, пока Герод под жужжащий протест доспехов поднимался на ноги и поспешно надевал шлем. Девушка открыла дверь и впустила Перела. Как и большинство рыцарей, в крепости он снял плащ и остался в чёрных штанах, сапогах и серой рубашке. Он пригладил маслом волосы и по обычаю девятой земли зачесал их назад. Катрин поразила, как по мальчишески он выглядит без рыцарских регалий. "Подсчёт почти завершён", выдохнул молодой рыцарь. "Через четверть часа объявят, кто стал новым старостой". "Так скоро?" спросила Катрин. До полуночи было ещё далеко, а обычно подобные объявления делали именно в полночь. Камушки голоса бросились со звоном восьмого колокола. Их подсчёт занимал несколько колоколов. Поэтому я и спешил. Говорят, что исход стал ясен с первой минуты. Катрин заволновалась. На кресло хранителя претендовали пятеро, и каждого кандидата обозначал камешек своего цвета: красный, зелёный, синий, жёлтый и белый. Во время тайного голосования Катрин выбрала чёрный камень, против всех. И какой камень впереди, спросил Герат, хотя ответ был ясен заранее. Белый, подтвердил с опасением Перил, цвет Серафилца. Из зала совета прошёл слух, что остальные по сравнению с его цветом кажутся островками в белом море. Их даже считать не надо, и без того очевидно, кто победитель. Тогда всё пропало, прошептала девушка. Она повернулась к друзьям. Надо сообщить это Мири и послушать, что скажет она. Все вместе они покинули покои Герода и начали долгий подъём. Над ними находилась цитадель, так называли этажи, что принадлежат ордену рыцарей теней. Цитадель и уровень мастеров составляли две половины Ташаджана, одну над землёй и другую под нею. И чем выше этаж, тем более почтенные рыцари там обитали, а смотрительница уступала в звании только старости. так что для разговора с мирой им предстояло преодолеть 22 лестничных пролета. Они поднимались в тишине, каждый погрузился в собственные мысли. Но вокруг кипела жизнь. Молодые сквайры и пажи сновали вверх и вниз по центральной лестнице, и их голоса звенели от возбуждения. Им встретилось и несколько рыцарей, все они направлялись в большой зал суда. Слух о раннем оглашении исхода выборов разнесся быстро. Катрин кивком приветствовала встреченных братьев и сестер. «Вы уже слышали?» – спросил один из рыцарей. «Похоже, что теперь нас будет возглавлять Одноглазый». Девушка попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. Рыцарь все равно уже скрылся за поворотом лестницы. Они поднялись на нужный уровень и прошли коридором, куда выходили покои правителей Ташижана. К утру, когда Аргент-Серфилдс выберет себе помощников, эти коридоры сменят хозяев». Выборы нового старосты всегда означали полный переворот в жизни Ордена. Катрин бросила взгляд на дверь, ведущую в личные комнаты Сира Генри. Вскоре там тоже поселится новый жилец. Орла сменит стервятник. Перел первым подошел к дверям смотрительницы Миры и постучал. В каменном коридоре стук разнесся неестественно громко. Прошло несколько мгновений, но ответа из-за двери не последовало. «Возможно, она уже знает новости», — предположил Герод. Смотрительница обязана присутствовать в большом зале суда, когда объявляют итог выборов. Или Спит добавил перил. А в последнее время её слух начал сдавать. Постучи ещё раз, приказала Катрин. Герорд протиснулся мимо перила и стукнул в дверь затянутую в бронзовые перчатки кулаком. Хотя он ударил не сильно, Катрину вздрогнуло от гула бронзы. От такого стука проснётся даже глухой. Кто там? раздался из-за двери тонкий испуганный голосок. Катрин узнала девчушку, что прислуживала смотрительнице, но не припомнила её имени. "Дитя, это Катрин Сёрвейл". Последовала долгая пауза. "Смотрительницы мира нет". Катрин нахмурилась и переглянулась с товарищами. "Возможно, Герольд прав, и старая дама уже спустилась в зал суда". Её нет уже целый день с полуденного отдыха, продолжала служанка. Катрин поджала губы. Без всякого сомнения, смотрительница захотела бы привести себя в порядок перед тем, как отправиться в зал. Она внезапно вспомнила имя девочки. Пенни. Она сказала, когда вернётся. Нет, сэр, я не знаю. Я ушла за водой и углем для камина, а когда вернулась, госпожи уже не было. Я не знаю, когда ожидать её возвращения. Катрин не понравилось странное объяснение, особенно сейчас. Пенни, пожалуйста, впусти нас. Я не хочу разговаривать с тобой через дверь. Снова затянувшаяся пауза. Пенни, голос девушки-рыцаря не оставлял места для возражений. Мне запрещено впускать кого-либо, когда госпожа отсутствует. У нас очень важное дело. Ты знаешь, что мы говорили со смотрительницей Мирой утром. Ты знаешь, что твоя госпожа доверяет мне. Я всё же не могу вас впустить. Госпожа не любит, когда нарушают её приказы, Катрин вздохнула. С этим она поспорить не могла. Немногие решились бы ответить старой даме неповиновением. Её острого языка страшились сильнее, чем кнута. "Дайте мне попробовать", прошептал Перел и преддвинулся к двери. "Пенни, это Перел. Тебе нечего бояться. Я заверю честью рыцаря, что ты доблестно охраняла комнаты своей госпожи". Но нам необходимо найти хоть какую-то догадку, где она сейчас находится. Это очень важно. Катрин переглянулась с геродом и закатила глаза. И когда пирл успел стать таким сладкоречивым, впрочем, утром, прежде чем девочку отослали из комнаты, она заметила, как служанка томно поглядывает на юного рыцаря. Дверь медленно приоткрылась, и из-за неё выглянуло полудетское личико, обрамлённое выбившимися из-под кружевной шапочки кудрями. Глаза девочки нашли перила, тут же метнулись в сторону, и она залилась краской. Спасибо, Пення. Молодой рыцарь учтиво склонил голову. Ты сослужила своей госпоже добрую службу. После нетопленных коридоров замка покои смотрительницы показались неуютно жаркими. Окна балкона закрывали тяжёлые занавеси. Они спрятали бушующую снаружи бурю и сделали комнату меньше. Фитили на стоящих тут и там крохотных лампах подкрутили, чтобы не тратить масло зря. Шерстяной ковер заглушал шаги. Казалось, ничего странного не произошло, и покои просто ожидают возвращения хозяйки. «Госпожа не оставила никакой записки?» – спросил Перел. «Нет, Сир». Девочка так и стояла с опущенной головой и сцепленными на животе руками. Герат прошел на середину комнаты и неторопливо осматривался. Только живые глаза двигались за забралом бронзового шлема. Смотрительница оставила свою трость, вслух заметил он. Катрин проследила за его взглядом. Длинная чёрная трость с вьющейся серебряной филигранью стояла на медной подставке. Ноги служили миру не слишком надёжны, и она никуда не выходила без провожатова либо без трости. С лёгким поклоном служанка заговорила снова. Это парадная трость мастера Роткильд, а обычной на месте нет. Девочка указала на гардероб, не поднимая глаз. Катрин согласно кивнула. Старая дама не любила показухи и обычно ходила с отделанной бронзой палкой из зелёного дерева. Чёрную смотрительница брала только для важных церемоний. Например, выборы нового старосты спросил Перэл. Неужели она отправилась бы в большой зал со старой тростью? Если только она не собиралась продемонстрировать свое пренебрежение к происходящему, донеслось приглушенное бормотание из-под шлема Герода. Катрин подошла к очагу, в котором светились алые угли. Мира хотела встретиться с верными Сиру Генри-рыцарями, с теми, кто выступал против огненного креста. Удалось ей поговорить с ними? Может, они решили бежать? У девушки разболелась голова. Она не любила интриг. Катрин отвернулась от камина, и ее взгляд упал на кресло, где утром сидела смотрительница. На спинке висел отороченный горностаем плащ. Подобно Мире, он был стар и потрепан, но еще сохранил былую красоту. Она провела по плащу рукой. От прикосновения тот распахнулся, и стал виден обожженный черный край. Катрин взяла плащ в руки и поднесла ближе к свету. «Посмотрите-ка!» «О, боги!» – закричала Пенния. Наверное, когда я ворошила угли, плащ висел слишком близко к очагу. Госпожа так разозлится на меня. Пока я рыл успокаивал служанку, Герорд подошёл ближе к Катрин и прошептал ей на ухо: "Мы можем узнать, что за огонь опалил плащ. Я отнесу его алхимикам для изучения". Он загородил Катрин, и она быстро вытащила из-за пояса кинжал, отрезала обожжённый край и протянула другу. Кусок ткани тут же исчез в скрытом в доспехах по тайном кармане. Одном из многих. Не успел он спрятать улику, как из недр замка раздался громкий и размеренный звон. Это звучал щит-гонг в большом судейском зале, созывая рыцарей и мастеров Ташижана. «Совет мастеров закончил подсчет камней», — произнес Геррид. «Пришло время назвать нового старосту Ордена». «Что теперь?» — встревожно спросил Перел. «Мы должны присутствовать в зале», — ответила Катрин. А как же смотрительница мира? Молодой рыцарь покосился на пустое кресло. Если она в замке, то обязана откликнуться на гонг, решил рассудительный Геррет. Если она ещё жива, про себя заключила Катрин. У западных дверей в зал колыхалась огромная толпа. Среди рыцарей, сквайров и пожей преобладало радостное настроение. После неуверенности, воцарившейся со смертью сэра Генри, Выбор нового старосты обещал возврат к порядку и начало новой эры Ташижана. После оглашения имени хранителя по всему замку, от верхушки башни Штормов и до лежащих ниже уровня моря обиталищ мастеров, рекой польётся эль. Слуги уже осыпали коридоры замка цветочными лепестками, над жаровнями радостно курились благовония. До начала праздника оставалось лишь провести церемонию оглашения имени. Катрин протолкалась ко входу в зал. Восторженные восклицания и разговоры утихли за спиной, как жужжание прокинутого улья. Дверь обрамлял чёрный оникс, а при потолку висел огромный кристалл тёмного кварца, напоминание о бриллианте, что украшает навершие рукояти меча у каждого рыцаря. Девушка прошла под арку, Перл следовал за ней. В зале царила тишина. Отчасти из уважения к священному месту, а отчасти потому, что голоса просто терялись в таком огромном помещении. С древних времен Великий суд собирался в амфитеатре, извайном самой природой в каменных откосах, что возвышались над проливом прощания. Говорили, что до прихода богов там вершили свой суд к короли. Потом святое место, где могущество и ум сливались воедино – Избирали для постройки Ташижана, где рыцари теней стали воплощением чистоты телесной силы и духа, а совет мастеров различных дисциплин вобрал в себя все известные человеку науки и медитации. Вокруг древнего амфитеатра воздвиглись стены Ташижана, а в гранитных стенах пещеры вырезали ряды скамей с балюстрадами и ступенями, что вели с одного уровня на другой. Катрин подошла к огораживающим входной уровень перилом и глянула вниз, на далекое каменное дно амфитеатра. Там, перед глубоким колодцем, вытянулись плавной дугой восемь седалищ, вытесанных из гранита. Колодец назывался «Очагом», и из него, порой бросая красные отцветы, вырывались подпитанные алхимическими составами языки пламени. Видные рыцари ордена и мастера уже заняли свои места и шепотом переговаривались. «Ее здесь нет», — сказал Перелл. Пальцы Катрин вцепились в перила. Самое высокое сидение, которое раньше занимал сир Генри, стояло пустым. Также пустовало кресло смотрителя по правую руку от него. И что теперь? Она обвела глазами нижние галереи суда, отведенные мастерам, и почти сразу заметила Герода. Его доспехи выделялись среди обычных мантий. Он встретился с ней глазами и покачал головой. На верхних уровнях рыцари, пажи и сквайры поспешно рассаживались. Как и в самой цитадели, верхние этажи считались их обиталищем. «Нужно подобраться поближе», — негромко посоветовал Перел. «Может, мы заметим что-то необычное?» Катрин согласно кивнула и начала пробираться через толпу рыцарей. Она заметила два пустых места на галерее, сразу над мастерами, и заторопилась туда. «Да». Увидев, куда они направляются, Герод перебрался на скамью под этими местами. «Я слушал, о чем говорят мастера. Никто не знает, почему смотрительницы мира нет в зале, но все согласились, что больше ждать нельзя». Катрина бежала взглядом в зал. Почти вся толпа, которая встретила их у входа, уже расселась, так что даже под самым куполом теснились люди. Большинство рыцарей, как и она сама, облачились в плащи, И то тут, то там галереи прорезали в сполохи теней. «Нет такого закона, который бы требовал непременного присутствия смотрителя на церемониях», продолжал Герет. «Большинство полагает, что мир заболело, и решили начать, как только...» Его прервал оглушительный звон щита гонга. Резкий звук поплыл под крышей, заполнил собой зал и положил конец разговорам. Еще долго звон продолжал отдаваться эхом, разносясь по всему Ташижану. «Итак, начинается», – пробормотал Герет и опустился на свое сиденье. Глава совета мастеров поднялся с кресла по левую руку от места старосты. Толщина мастера Хишарина была под стать его мудрости, и его обильный живот до отказа наполнял надлежащую его званию коричневую мантию. Отблески огня играли на лысой голове, которую покрывали татуировки. Хишарин носил знаки 11 дисциплин и уступал по их количеству только коллеги мастеру. Голос главы совета разнёсся по всему залу. Ему помогала замечательная акустика амфитеатра и милости, что курились в колодце очага. Мы собрались здесь, где некогда стояли короли древности, чтобы исполнить свой долг и выбрать того, кто будет отныне вести нас. Его слова встретили шёпотом одобрения. Мы стоим на перекрёстке между старым и новым, прошлым и будущим. По освещенной временем традиции, камни были брошены и подсчитаны. Он кивнул на скамью на нижнем ярусе, где сидел совет мастеров, считавших голоса. «И сегодня у нас будет новый староста!» В зале захлопали. По галереям пронеслась волна криков, требующих назвать имя. Так диктовали правила церемонии. Среди восторга и ритмичных выкриков мастер Хишарин продолжал стоять молча, но, наконец, поднял руку, и шум затих. Вы просите назвать имя. Вы услышите его. Он высоко воздел другую руку. Встаньте и поприветствуйте нового старосту. Толпа единым движением поднялась с места. Катрин подчинилась с великой неохотой. Мастер Хишарин обвёл глазами ярусы, хотя и без того прекрасно знал, где находятся победители, и вытянул в его направлении руку. Перед вами тот, чьё имя записано в камне вашими руками. Староста Аргенсир Филдс. Не успел он договорить, как толпа разразилась радостным криком. Выкрикивали имя старосты, а некоторые обитатели Ташижана, что уже успели приложиться к бутылке, кричали «Одноглазый! Одноглазый!». Подгоняемый энтузиазмом собратьев, Аргенсир Филдс спустился с рыцарских ярусов, миновал к галереи мастеров и, наконец, оказался на дне амфитеатра, где мастер Хишарин встретил его пожатием руки и, И поцелоуем в обещёки и провёл к пустому креслу. Новый староста был двумя десятками лет старше Катрин, но его вполне могли принять за её брата по годку. В длинных до плеч рыжих волосах не блестело ни единого седого волоса. Годы не повлияли и на его силу. За всё время, что Катрин провела в Ташижане, ещё никому не удалось победить его в поединке на мечах. Но среди достоинств Аргента были не только рыцарские доблести. Черты его лица отличались жестокостью, хотя нередко их смягчала улыбка. Его знали как человека щедрого к тем, кто желает ему добра, но при этом применяющего оправданную твёрдость к обидчикам. Он заслужил уважение и рыцарей, и мастеров. Портило его только закрывающая левый глаз повязка, украшенная куском черепной кости безумного короля из окраинных земель, который из стеза Ларгента, раскалённая кочерга лишила его глаза, но не ослабила воли. Когда он освободился из плена, то убил короля и одержал блистательную победу в войне. Катрину ставилась на Аргента. Она начала сомневаться в словах Мирры. Неужели стоящий перед ней герой – глава Огненного Креста и убийца Сиры Генри? Но ведь еще утром девушка сама готова была опустить за него белый камешек. Аргент Сир Филдс вскинул руку, чтобы утихомирить ликующую толпу. Он терпеливо стоял с поднятой рукой и улыбался. В конце концов орден подчинился его приказу, и в зале воцарилась тишина. Новый староста выпрямился во весь рост и опустил руку. Его улыбка погасла, уступив место серьёзному торжественному выражению. Я принимаю это звание с тяжёлым сердцем. Произошла страшная трагедия, и только из-за неё мне придётся занять место старосты, но я займу его. В зале захлопали, но Аргинт взмахом руки потребовал тишины. Неспокойные времена предстоят не только Ташиджану, но и девяти землям и всей Мириллии. Из царств далёких и близких идут к нам тревожные новости. На границе с дикими землями участились нападения, всё чаще стали прибегать к тёмным милостям, а теперь на юге погибла одна из великой сотни. Аргинт покачал головой. Ничего подобного не бывало в истории. И ты, шажан, должен стать маяком, который обеспечит всем безопасность в смутные времена. Мы станем светом, который указывает путь к спасению, светом во всеобщей тьме. Вновь раздались крики одобрения, услышанные пришлось за лопо душе. Всем хотелось уверенности в завтрашнем дне. Но Катрин похолодела от слов: свет, что указывает путь, свет во всеобщей тьме. Вряд ли этот образ родился у Аргента случайно. Неужели он открыто намекал на свою принадлежность к огненному кресту? Она заметила, как оглянулся на неё Геррд. Его мучили те же сомнения. Арген продолжал перекрикивать аплодисменты. "То же Жан станет маяком будущего. Мы победим!" Толпа затопала ногами, многие выхватили мечи из ножен. Свод пещеры содрогался от выкриков. Аргинт наконец уселся в кресло, устроив руки на гранитных подлокотниках и ждал, пока зал успокоится. Герод повернулся к Катрин, а она наклонилась. "Он одержал полную победу", прошептал мастер. "Орден принадлежит ему с потрохами. Даже если обвинения Миры правдивы, мы ничего не сможем сделать. Уже поздно". Но Катрин не желала смиряться с поражением. Она не отводила глаз от человека, что занял кресло Сира Генрия. Толпа постепенно затихла. Аргинт снова заговорил, на этот раз сидя. Пришло время назвать имя нового смотрителя, что будет восседать по правую руку от меня. По совету мастеров пронёсся шёпот удивления. Обычно такое решение принималось через несколько дней после церемонии оглашения имени. Я не смею откладывать, продолжал, поднявшись Аргинт. «Поскольку кресло смотрителя пустует, мы назовем его нового хозяина немедленно, чтобы орден уже сегодня был во всеоружии». Катрин с трудом поборола негодование и постаралась предать лицу безразличные выражения. Она осматривала круг мастеров. По традиции, в смотрителе выбирали кого-то из них. Девушка пыталась догадаться, кто мог заплатить Аргенту так много, чтобы получить эту должность. Даже мастер Хишарин неуютно заворочился в кресле по левую руку от хранителя». Сидящий в правом кресле обладал большей властью, нежели он. Арген долго молча смотрел на пустое кресло смотрителя. Мы вступаем в новые времена, и я собираюсь принять дерзкое решение в первый день моей службы ордино. Мы больше не будем слепо следовать заветам прошлого. Он обвёл взглядом полные надежды лица мастеров. Неожиданно его взгляд переместился выше. Катринна приглась. Какой подлости следовало ожидать теперь? Арген встретился с ней глазами, и кровь девушки застыла в жилах. "Сейчас я назову того, кто станет моей правой рукой. Поднемись и встань рядом со мной, смотрительница Катрин Сервейл". Раздались удивлённые возгласы. Катрин приподнялась и чуть снова не рухнула на скамью, но Перрилл подхватил её под локоть. "Я не понимаю", прошептал юный рыцарь под неуверенные хлопки. Аплодисменты крепчали, и вот уже вокруг начали выкрикивать её имя. Девушка посмотрела на Герода и не смогла ничего прочесть на закрытом шлемом лице, но, видимо, в прорези глаза горели недоумением и тревогой. Она глянула вниз, на дно амфитеатра. Аргинт не спускал с неё пристального взгляда своего единственного глаза. Его лицо было приветливо. Он сделал приглашающий жест. "Ты должна спуститься", сказал Перел. Катрин чуть ли не силком потащили к ступеням. Перел шёл сзади и пытался по возможности защитить её от давки. Но когда они добрались до ведущих вниз ступеней, ей оставалось полагаться только на себя. На нагнувшихся ногах девушка начала долгий спуск. Мастера приветствовали её достаточно сдержанно, без лишнего энтузиазма. Должность смотрителя всегда получал кто-то из их числа, и Катрин почувствовала себя самозванкой. Только сейчас это заботило её меньше всего. Наконец она оказалась на каменном дне. Она бывала здесь лишь дважды. Первый раз, когда ей вручили плащ, и снова, когда давала показания против Телара. Последнее воспоминание заставило её задуматься. Может быть, её назначение как-то связано с Теларом? Но не успела она прийти к какому-либо выводу, как Каргин шагнул к ней и крепко сжал её руку. Он наклонился к девушке, как будто желая поцеловать, но лишь прошептал: "Добро пожаловать, Катрин". «Или лучше сказать, смотрительница Вейл. Нам нужно многое обсудить». Он подвел ее к креслу. Там Аргент высоко поднял ей руку, и толпа ответила дружным ревом одобрения. Катрин пыталась высмотреть друзей, но не смогла разглядеть их лица. Она осталась одна. Аргент, наконец, отпустил ее руку, крепко сжав напоследок. Она почувствовала, как в ее ладонь скользнуло что-то твердое, и украдкой бросила взгляд на предмет». Это был камешек для голосования, чёрный. Катрин чутьём поняла, что именно этот камень она бросила сегодня утром. Только сейчас, в свете очага, она увидела на его поверхности огненно-красный круг, пересечённый двумя перпендикулярными линиями, знак огненного креста.